Глава двадцать четвертая. Можайский эпицентр. Часть вторая. «Уже на границе с этим туманом люди начали ощущать давление на голову, но я ничего такого не чувствовал. Начинаем. Макар, строй тут первый дот, остальные будьте наготове». «Здесь? Но мы даже в туман не вошли!» – удивился воевода, стоявший рядом со мной. «Нужно создать безопасный тыл, прежде чем заходить. Я предупреждал, что этот поход будет непривычным для вас». «Возможно, он затянется, возможно, мы проведем здесь больше суток, но зато не потеряем ни одного бойца, я надеюсь». «Потери в эпицентрах – это нормально, люди осознанно идут на этот риск, а вот находиться внутри больше суток – это слишком сложно, у нас мозги закипят», – возразил Арсений. «Поэтому будем проводить ротацию». «Ротацию? Да у нас и так сил в два раза меньше, чем необходимый минимум. Если мы еще разделим...» «Так, ты мое решение обсуждать будешь. Я тебя услышал, к сведению принял, но пока не вижу причин менять свой план. Гвардейский воевода паник после моего небольшого нагоняя, но спорить дальше не стал. Совсем уже распустились. Не верят, значит, в меня, но я им еще покажу, что в бою главное не сила и количество, а подготовка и тактика. Макар, наш прокачанный инженер, начал возводить оборонительное сооружение, как я ему и объяснял». Иногда приходилось вносить правки прямо в процессе строительства. Признаться, это было делать нелегко. Мужик, а точнее старик, строил с такой скоростью, что я едва успевал наблюдать за его движениями. Камни просто появлялись из его инвентаря, как и раствор, а затем идеально ложились в нужное место. Через мгновение все повторялось. Так появлялся ряд за рядом, и всего за полчаса на поляне стоял готовый дот, где могло разместиться до девяти человек». С трех сторон низенькие окна бойницы, и сзади узенький выход. Я бы даже сказал лаз. Толпа тварей через него внутрь никак не пролезет, да и по одному не смогут. Достаточно убить этого смельчака, и выход перекрыт. К моему удивлению, на нас никто не напал. Выходит, моя осторожность была излишней, но это мы увидим по окончанию похода. — Это все? Сооружение готово? — уточнил я. — Ну, раствор еще не застыл. «Мощной атаки оно пока не выдержит, нужно еще час подождать». «Мощных тварей не будет на границе, давайте продвигаться дальше». Первый рейд помогает строить, второй прикрывает и смотрит в оба. Мы разделились на два рейда заранее, точнее, фактически все были в одном рейде, чтобы поровну получать опыт, но каждый знал, к какой половине рейда он относится и точно выполнял мои приказы. Продвинулись метров на 200 и начали сооружать второй дот». Монстров по-прежнему не было видно, но нам это только на руку. В такой же спокойной, пусть и немного напряженной обстановке мы, точнее Макар, построили второе сооружение, после чего продвинулись дальше и начали строить третье. Вот тут уже нас заметили, причем я бы не сказал, что монстров в этом эпицентре было меньше, даже наоборот. Все те же мутанты, похожие на людей, бежали к нам со всех сторон, кроме тыла, откуда мы пришли, и было их немало». Люди сразу растерялись, не ожидая такого резкого нападения. Но я был готов и встретил противника, как полагается. «Назад! Занять второй рубеж!» — приказал я всем. И мы бросились ко второму доту. Все бежали с разной скоростью, поэтому я немного задержался и отправил засранца в атаку. Ему на помощь пришли и големы Джайны, хотя он с ними не очень ладил. При первой встрече мой питомец обматерил их и едва не начал драку но в этот раз его внимание было приковано к мутантам эпицентра. Когда девять человек из первой половины рейда заняли укрепление, я отправил вторую половину дальше, в самый первый дот, а сам отозвал засранца. Три голема справлялись с врагами, но лишь до момента, пока их не окружили. Затем их здоровье начало быстро падать. Джайна тоже призвала своих питомцев, и мы вместе отправились на позиции. Мутанты тем временем пытались окружить второй дот, Однако это им давалось ценой больших потерь. Из укрытия, как я и рассчитывал, было удобно отстреливаться магам и лучникам, а вот монстры почти ничего не могли сделать обороняющимся, пока укрепление оставалось целым. Кстати, монстры были уровнями поменьше, чем в моем первом эпицентре. Нужно понять, что на это влияет. Может быть, время, которое прожили эти твари, а может, количество съеденной ими пищи. Чем же они питаются? Людьми, что живут вокруг? Вполне возможно. Если вокруг эпицентра не строить заборов и стен, то монстры выбираются из него довольно часто. Вблизи населенных пунктов эпицентры либо непрерывно защищают, не давая тварям расплодиться, либо изолируют. Хотя в последнем случае они все равно становятся сильнее со временем. Значит, дело не в пище. Ну или они едят глупых и смелых охотников, решивших покорить эпицентр. Мне еще князь Игорь при жизни рассказывал, что в этих центрах сгинуло людей больше, чем монстров, особенно в первые дни, когда людей было много, уровни у всех были низкие, и никто не знал, что это за облака тумана. Пошел слух, что в этих местах много хорошей добычи, и все ломанулись за ней. Но вскоре поняли, что без подготовки организованного прокачанного рейда в эти места соваться не следует, особенно те, что выше первого уровня, поэтому я и пошел именно в такой». Помимо артефакта телепортации и небесных монет, мне нужно сплотить свой рейд, да и самому опыта поднабраться, чтобы в будущем идти в более опасные, а значит, и более уловистые походы. В первые минуты боя я понял свою первую ошибку. Нужно было строить сооружение поближе друг к другу. 200 метров – это слишком далеко. Бойцы из первого дота просто не доставали до второго, чтобы прикрыть его огнем. Даже лучшие лучники не стреляли больше, чем на сотню метров – по крайней мере прицельно, а маги и вовсе эффективно вели бой с дистанцией 20-30 метров, поэтому к первому доту мы и не отошли, остановились в метрах в 40 от второго и били твари с такого расстояния. Когда мутантов стало поменьше, в бой пошли наши големы. До этого Джайна использовала двух дальнобойных питомцев, а сама стреляла из арбалета, недавно приобретенного на рынке. Кстати, вещь неплохая, нужны мили Сони такие приобрести. Главным отличием этого арбалета от большинства других была система зарядки. Во-первых, механизм был усовершенствован, и его могла взводить даже слабая девушка, причем одной рукой. Во-вторых, заряжать можно было сразу несколько болтов. Джайна стреляла по пять штук, снаряды укладывались один на другой и подавались автоматически под действием пружины. Правда, после каждого выстрела все равно нужно было взводить механизм. Но это было быстрее, чем у обычного арбалета, хоть и медленнее, чем у лука. Наша половина рейда немного переживала за бойцов в укрытии, которых буквально засыпало телами монстров. Хоть каждый мог видеть полоску здоровья каждого, волнение присутствовало. Но как только мы убили всех мутантов, что перли на нас непрерывно минут двадцать, весь рейд начал ликовать. Даже бывалые воины выше 20 уровня радовались, как дети, когда выбрались из убежища без потери серьезных ран. Меня это даже немного обидело. Неужели они сомневались в моей стратегии? Хотя, ладно, я и сам сомневался. Но все сработало отлично, не считая пары моментов, которые нужно будет учесть в будущем. А главное, эти укрепления останутся на долгие годы, и можно будет регулярно зачищать этот эпицентр таким же способом. После небольшого отдыха и восстановления сил мы приступили к сбору трофеев. Особо ничего не перебирали, остаскивали все големам, которые грузили лут в свои, казалось, бездонные инвентарии. Лута было много, и среди мелькающих перед глазами артефактов я даже видел парочку развивающих. Это радовало, учитывая, что мы еще ни одного элитника не убили. «Сколько лет хожу в эпицентре, ни разу такого не видел», признался мне Макар, закуривая сигарету. Пачку кентаун достал из двухголового мутанта, и все одобрили предложение скурить ее на месте. Я тоже взял одну сигу. Неужели никто раньше не пытался строить укрепления в эпицентрах? Почему же? Пытались, только не такие. Обычно строили башни или стены, они были слишком массивными, требовали много времени и ресурсов, да и уязвимы были перед многими тварями. Они могут и по стенам карабкаться, и по телам своих сородичей, а вот эта штука – это просто шедевр. Странно, что первые древние не догадались строить такие огневые точки. Все должны были еще помнить основы современной войны, хотя, возможно, им просто навык инженерии не позволял. Не будь сейчас с нами Макара, мы бы до сих пор с первым дотом возились, а может и мутантов кормили бы. Отношение ко мне у Макара поднялось процентов на двадцать и было уже на грани преданности. Учитывая его возраст и серьезность, это стоило многого, особенно в купе с большим талантом инженера, который пригодится в любом отряде. Остальные тоже понемногу улучшали свое мнение обо мне, хотя, например, те же скоротовцы и без того души во мне не чаяли, а вот за преданность княжеских воинов еще предстояло побороться. Некоторые только сейчас сменили свое безразличие ко мне на симпатию. К сожалению, это распространялось не на всех участников рейда. Нет, симпатия Джайны тоже росла. «Но вот ее брат относился ко мне все хуже и хуже, что бы я ни сделал. Все это очень странно, причину этого я так и не понял. Думаю, с ним будут проблемы, я терплю его только из-за этой странной девушки. Она мне тоже нравится все больше, и не только внешне. Ее знания о питомцах, да и характер, конечно, есть некоторые странности, но кто же без них? У меня вон вообще раздвоение личности». «Да чего ты тормозишь? В семью бери, клятву убери! Сразу активизировался имба. «Вернемся! Знатную групповушку с Варганем! Хотя можно и на обратном пути в Звенигород! Соня, чую, против не будет!» «Помолчи, а!» У меня уже не было силы ругаться на мое второе «я». Да и бесполезно это. Но как бы то ни было, слова имбы упали на благодатную почву. Чего там скрывать? Я уже смотрел на Джайну как на... В общем, как мужчина, на возбуждающую его женщину. После сбора лута и перекура мы двинулись дальше и принялись достраивать третий опорный пункт а за ним и четвертый сделали, только уже не через 200 а через 100 метров. Да, так двигаться мы будем еще в два раза медленней, зато отбиваться будет легче. Хотя этот эпицентр был не таким большим по размерам, и мне казалось, что мы уже подбираемся к его центру. На это указывала и усилившаяся головная боль. Даже мне уже было дискомфортно. Остальные же выглядели как после сильной пьянки, похмелье на лицо. Хилы старались вовсю, также очень сильно помогали маги поддержки. «Мне даже захотелось одного такого в свою личную свиту. Встретилась бы хорошая девочка с таким классом, сразу взял бы ее в свой гарем. Хотя на эту роль уже была одна кандидатура, в лице Джайны. То-то им бы порадуется, но проблема с братом. Его я точно не буду брать в семью, да он и не пойдет, в этом я уверен». «Ну ничего. Выделю ему домик в Звенигороде, должность дам неплохую. Например, пусть создаст комитет наркоконтроля и проверяет всех подозрительных личностей. Хотя нет, тогда он скорее сам наркокартель создаст и будет его покрывать. Нужно что-то попроще, может, в пивнухе пусть работает». Из -за раздумий меня вывел всеобщий крик. Угроза пришла, откуда мы не ждали. Макар едва успел возвести стены Дота, как на нас напал враг, да не простой, а летающий. Твари напоминали гибрид человека и стервятника. Огромный хищный клюв, массивные крылья и когтистые человеческие руки. У некоторых даже оружие было. Ну как оружие? Дубинки всякие и камни. Однако этими камнями твари очень ловко бросались. Это такие гарпии. Первое, что пришло мне в голову, когда я их увидел. И как оказалось, был прав. Твари именно так и звались. И как неудивительно, имели одинаковый уровень. «Гарпия. Боец. Уровень десятый». Гарпия. Маг, уровень 10. Бежать к предыдущему укрытию бесполезно. Летуны были слишком быстрыми, к тому же застали нас врасплох. В прошлый раз ни одной летучей твари не видел, а сейчас целая стая, штук сто точно. Пусть и не такого высокого уровня, но против наших восемнадцати человек, из которых семеро даже первый рубеж на десятом уровне не преодолели. Блин, может я и совершил ошибку, не взяв больше людей. «Возможно, стоило взять еще два десятка, но с другой стороны, тогда бы в звене городе и на границе осталось меньше боеспособных воинов. Вон, например, Курбский очень настаивал, чтобы я вообще отложил этот поход до лучших времен. Неужели он прав? Да и не учел я, что могут появиться летающие твари, причем в самый неподходящий момент». «Встать кольцом!» – быстро сориентировался. «Воины прикрывают стрелков, стрелки атакуют твари непрерывно». Хаос на поле боя, образованный в первые секунды, начал переходить во что-то осмысленное. Воины со щитами действительно прикрывали стрелков, которые были беззащитны перед атакой тварей. Маги еще более-менее могли себя защитить. Вот и я сжег одного мутанта, пикирующего на меня прямо в полете. Передо мной упало обугленное трепыхающееся тело. Я уже приближался к почти полностью сформированному кругу, с воинами по периметру и лучниками с магами внутри, как заметил, что у Джайны и Соней появились проблемы. Три гарпии по очереди атаковали девушек. Ни голимы, ни абат не успевали им ничего сделать, как они снова взлетали, а затем по новой пикировали вниз. Девушки даже до основной группы не могли добраться. «Я, почувствовав подступающую панику, бросился к ним. Но тут гарпии сменили тактику. Защитное кольцо работало хорошо, особенно с таким количеством хилов. Однако твари не хотели уходить без добычи и решили прихватить с собой Джайну с Соней. Два мутанта схватили когтистыми лапами одну девушку, еще двое вторую, и потащили в направлении центра эпицентра». Абат просто стоял столбом, как и каменные големы, наблюдая за улетающими девушками, а летели гарпии довольно быстро, в несколько раз быстрее, чем бег человека, так что догнать их ни у кого из нас не было шанса. Я выстрелил несколько раз вдогонку, но мутанты оказались слишком ловкими и даже с таким грузом в лапах смогли увернуться от моего огненного шара. Молнией выстрелить просто не успел, гарпи уже подняли свою добычу достаточно высоко. Даже если бы я их подбил, девушки могли просто разбиться при падении. Остальные уцелевшие твари отправились следом за сородичами, что несли в лапах добычу. Длинный и грязно выругавшись, проигнорировал робкий призыв в голове от бы «Успокоиться». «Какое, блять успокоиться? Я не мог оставить девушек на растерзание этим тварям и нашел единственный выход помочь им». «Использовав навык кольца, попробовал телепортироваться вверх, и у меня получилось. Я оказался прямо под гарпией и вцепился в ее лапы. Вот теперь человеческая ноша стала для нее неподъемной. Тварь едва справлялась с моим весом и не могла нормально лететь. Она лишь зависла на одном уровне в воздухе. Понятно, почему каждую девушку несли по двое монстров. Вторая птица решила, что я еще одна жертва, которую пытаются унести с собой». Она помогла своему сородичу и схватила меня за капюшон. Вдвоем они уже без особых проблем смогли утащить меня следом за остальными. Глава 25. пятая. Можайский эпицентр. Часть 3. Летели мы недолго, но быстро и прилично отдалились от остального рейда. Худшим было то, что я не мог ни с кем связаться. Ни чатом, ни каким-либо артефактом. «Даже пожалел, что не создал клан или что-то подобное, ведь деньги на клановый артефакт были, хотя сто тысяч коинов для меня все еще серьезная сумма. Вскоре я увидел крыши полуразрушенных домов, они, судя по всему, находились недалеко от самого центра с ядром. Обломки зданий, как и в прошлом эпицентре, просто висели в воздухе вместе с прочим хламом и мусором. Уцелевшая часть крыши была устлана чем-то типа соломы, из которой торчали обглоданные кости». «Скорее всего, человеческие, а может, и кости мутантов. Твари, видимо, собирались бросить нас вниз с приличной высоты. По крайней мере, мне так показалось. Мы, может, и не убились бы, но ноги сломали сто процентов. Однако я немного обломал им этот план. Одну из двух птиц, несущих меня, шарахнул огненным шаром, а затем добил потоком. Все это наносило приличный урон, и уже через несколько секунд одна из тварей, что тащила меня, рухнула на крышу». Вторая не выдержала моего веса и начала медленно опускаться. Она бы и рада была сбросить такой неудобный груз и пыталась сучить лапами, но я намертво вцепился в них. Слава богам, девушки последовали моему примеру и сделали то же самое. Точнее, Джайна своим арбалетом убила сначала одну гарпию Сони, а затем свою. И обе так же, как и я, вцепились в явно не знавших, что делать тварей. Приземлились мы относительно мягко и не пострадали. «Хотя, учитывая, где мы оказались, это можно было легко исправить. Тех, кто нес нас, мы отправили к предкам еще в нескольких метрах от земли, но они оказались не одни. Нам пришлось встать спиной к спине. Над нами начало кружиться с десяток этих тварей. Они пронзительно орали и хаотично нас атаковали. Мы с Джайной отвечали тварям тем же, разве что без криков. Девушка отстреливала их, а я сжег огнем и молниями». Хорошо работали обе стихии, огонь сжигал гарпием крылья почти мгновенно, а молния на несколько секунд парализовала, после чего они просто падали рядом. Соня то лечила нас, то добивала раненых тварей. Все это продолжалось минут пять. За это время мы уложили почти всех гарпий и получили немало опыта. Правда, он шел на весь рейд, поэтому цифры были не очень большими. Но помимо опыта за наши убийства перед глазами пролетали и другие сообщения. Видимо, остальной рейд тоже столкнулся с врагами. Когда гарпии закончились, я наконец смог выдохнуть, присев на корточки, устало посмотрел на тяжело дышавших девушек. Ну вот, интересная прогулочка вышла. Вы в порядке? Еще как. Давно я так не веселилась. Радостно ответила Джайна. И это было круто. Поддержала ее Соня. Вот блин, эти двое еще отбить и чем им бы. Хотя от Сони не ожидал адреналиновые наркоманы, хотя что говорить, я от себя не ожидал такого, что получу от этого всего немало удовольствия, покруче полета на дельтаплане. Джайна при этом смотрела на меня с нескрываемым обожанием, а ее глаза горели, как после реальной дозы. Ого, вот и преданность. Вы не увлекаетесь особо, нам еще спускаться отсюда. Я подошел к краю крыши и не увидел земли. Неизвестно, на каком мы этаже и где наш рейд. А со спуском реально были проблемы. На крыше не было видно ни ступенек вниз, ни лестницы. Но это было еще не самой большой проблемой. Через несколько секунд девушки уставились куда-то мне за спину, как в дешевом фильме ужасов. Я и сам почувствовал какой-то холодок, пробежавший по спине. «Только не оборачивайся!» – произнес Имба. И вот когда я в его голосе услышал панические нотки, «Мне действительно стало страшно!» В это время вся солома на крыше начала шевелиться, как от сильного ветра. Я медленно обернулся и охренел от увиденного. В воздухе над нами парила огромная трех- или даже четырехметровая птица. Ее клюв мог запросто перекусить меня пополам или даже проглотить целиком. А когти такие, что Мишка Джайны обзавидовался бы. «Смертокрыл. Элитный монстр. Уровень первый». «Вот пиздец. Элитник». «Один из самых опасных монстров в эпицентре, да и за его пределами, радовало только что у него или у нее первый уровень. Судя по кладке яиц, что были зарыты в солому небольшими группками, это все же самка, и мы только что убили ее детей». Огромная птица не дала нам ничего сделать и парализовала своим пронзительным криком, после чего сразу же спикировала вниз и ударила меня клювом, тут же отлетев в сторону. Урон был огромным, если бы не защитный амулет, который от одного удара растерял весь свой заряд, я бы уже погиб. Мой паралич тут же прошел, в отличие от девушек, и я пустил этой птице огненный шар вслед. Здоровья у нее отнялось не так много, как хотелось бы». Птица тем временем развернулась и снова бросилась в атаку. Увернуться у меня не было ни малейшего шанса. Даже если она не попадет в меня своим клювом, то легко схватит когтями и сбросит вниз. Пришлось призвать на помощь застранца. Надеюсь, он не играл ключевую роль там, внизу, помогая стальному рейду. «Голем был слегка потрепанным, где-то 70-80% здоровья в запасе, но когда он прикрыл меня от удара птицы, его ХП упало сразу на 10%, что очень много, учитывая его 16 уровень и, соответственно, 1600 хитпоинтов. Я успел на несколько секунд обжечь птицу потоком огня, а затем и фаербол в вдогонку. Тут и милость джайна Джайной отошли от паралича». Хиллерша сразу принялась лечить засранца, восстанавливая где-то один процент в секунду. Джайна стреляла вслед смертокрылу, но первые выстрелы вообще не попадали в цель. Нужно было приловчиться, бить на опережение, учитывая не только расстояние, но и высоту до цели, а также скорость ее полета и ветер, который она создает своими крыльями. Мне самому трудновато было попадать огненными шарами, а вот с молнией не было никаких проблем. Правда, урона от нее было поменьше, да и парализация не работала на элитных монстрах. Птица еще несколько раз пыталась меня атаковать, но я был за засранцем, как за каменной стеной. Тем временем мы просадили здоровье этой твари до половины. Хоть Джайна и призвала двух дальнобойных питомцев, урона очень не хватало. Даже с моим крутым шимотом и прокачанными навыками, таких боссов нужно убивать минимум в десятером. Тем не менее, мы неплохо держались пока тварь не решила переключиться на более уязвимые цели. Она едва не схватила когтями Соню, которая была полностью сосредоточена на лечении засранца. Как раз он и спас девушку, схватив своими каменными руками лапу смертокрыла. Удивительно, но огромная птица не смогла поднять в воздух голема. Более того, после нескольких секунд борьбы, мощных крыльев с не менее мощными руками, засранец все же победил и приложил эту курицу обетонную крышу. Затем забрался на нее сам и принялся делать куриные отбивные, злобно выкрикивая при этом матерные слова. Мы помогли голему и вскоре покончили с тварью, получив немало опыта. «Получено 50 783 единицы опыта». «Да, жаль даже, что мы в рейде. Нужно было выйти и получить весь опыт на троих, точнее на двоих. У Джайны наверняка уже поднято все до предела девятнадцатого уровня». «Какой у тебя замечательный питомец!» Переводя дыхание, произнесла Джайна. Это да, ругался бы еще поменьше. «Сука!» — не согласился со мной засранец. «Держи, заслужил». Протянул я ему горсть драгоценных камней, которые он тут же проглотил, не пережевывая. Джайна тем временем принялась рассматривать яйца этой королевы Гарпий, а я лутал саму птицу. Добыча оказалась богатой. Сразу два развивающих артефакта, три артефакта перераспределения и два артефакта телепортации второго уровня. Однако желаемого артефакта групповой телепортации у этого элитника не нашлось. Зато было два десятка небесных монет. «Не повезло», — выдохнул я, забрав весь лут с птицей. «Нет, Арта», — уточнила Соня. «Ну не расстраивайся, может, еще элитник попадется». «Не, не попадется», — заявила Джайна. «В первоуровневых эпицентрах обычно только один элитник первого уровня. Чтобы два было, я еще не слышала». «Ну да, в прошлый раз мы на двух второуровневых попали», – вспомнил я. «Мы тогда думали, что эпицентр первого уровня, а он вторым оказался. Первый и правда намного легче, вот только летающие враги оказались неожиданностью». «А что ты делаешь?» – спросил я Джайну. Она активно собирала яйца гарпии в свой инвентарь. «Добычу собираю, знаешь, сколько они стоят. Это, считай, готовые питомцы, им только родиться нужно, и сразу приручать можно» тысяч тридцать-сорок каждый будет стоить, а их тут несколько десятков. Яиц и правду было немало, и вскоре мы уже втроем собрали все уцелевшие, что смогли найти. Затем спустились по парящим в воздухе обломкам на нижний этаж. Сначала было страшновато, но они легко выдерживали человеческий вес. Внизу мы едва не атаковали наш рейд, когда увидели их силуэты в тумане. Да и в нас едва не посыпались стрелы. Арсений благополучно вел рейд в нашу сторону и довел до самого центра. — Где элитник? — поинтересовался он, когда радость от встречи успокоилась. — Мертв, — коротко ответил я. — Артефакт? — Не было. — Печально, — помрачнел тот. — Придется искать новый эпицентр. Или можно купить его за небесные монеты. — Он должен стоить немало, тогда половина рейда останется без монет. — Сколько из босса выпало? — Двадцать штук. — Неплохо. Что ж, для первого похода хорошо. Думаю, переживем, если монеты нам не достанутся, да? Спросил сумароков у бойцов, обступивших нас. Меня порадовало, что они единодушно поддержали такое решение. Хотя, учитывая, что у большинства по отношению ко мне стояла преданность, неудивительно, тем более, что мы и правда прошли эпицентр без потерь, несмотря на неожиданного противника. Я даже задумался над тем, чтобы отправиться в следующий раз еще меньшим количеством людей. Макар, Соня, я и Джайна вполне справились бы и без остальных». «Ну, можно еще Милу взять, если время найдет, и парочку скоротовцев, чисто чтобы опыт получали и качали нужные для рейда классы, типа мага-поддержки или хиллера. Когда нам оставалось лишь сделать несколько шагов к ядру и забрать его, мне пришло тревожное сообщение от Милы. «Денис, ты еще в эпицентре? Князь Олег узнал о вашем походе и решил в этот момент атаковать наши границы. Истринский князь Владимир, похоже, предал нас и решил помочь Кубинскому». Граница была прорвана буквально за пару часов. Наши войска отступили. Курбский сильно ранен, его сумели привезти в Звенигород. Сейчас оба князя приближаются к Звенигороду. Возвращайся как можно скорее». У меня аж сердце замерло от таких новостей. Если атака Олега была логичной и даже ожидаемой, то предательство для меня стало совсем уж неожиданностью. «Неужели все друзья князя Игоря были такими лицемерными?» Да и я идиот, что не наведался к соседу, хотя бы его настоящее отношение ко мне узнал. Что ж, город защищен хорошо, продержится долго, а там что-нибудь придумаем. Нужно только успеть вернуться до его полной блокады. Я не стал сообщать народу тревожную новость, решил сначала забрать ядро и хоть немного поднять боевой дух войска. Соня с Джайной подошли к ракете вместе со мной, не скрывая любопытства. Ну и бат, как тень своей сестры, последовал за ней. Что нужно делать? «Просто руку в туман сунуть?» — спросила Соня, будто я это знаю. «Ну, князь так делал», — пожал я плечами и повторил увиденное ранее. Возле ракеты голова раскалывалась просто невыносимо, примерно как в небесном храме, но едва я сунул руку в черный непроглядный дым, это ощущение прекратилось. Шум вокруг стих, в глазах потемнело, как во время телепортации. Внутри я почувствовал ощущение невесомости, как при быстром спуске в лифте. Такой же я ощутил, когда телепортировался с помощью артефакта, а когда зрение и слух вернулись ко мне, то я убедился, что действительно куда-то перенесся, не по своему желанию. В руках я держал ядро, которое еще предстоит отнести посланнику. Местность вокруг была другой, все напоминало эпицентр, только какой-то опустевший, как будто погибший или полностью зачищенный. Даже ракета посреди воронки была уничтожена. Вместе со мной перенеслись Соня, Джайна и Абат все были удивлены не меньше, чем я сам. Что произошло? Первой заговорила Соня, как-то испуганно осматриваясь по сторонам. «Похоже, нас куда-то телепортировало. Но почему?» — вторила ей Джайна. «Этот ублюдок во всем виноват!» — злобно прорычал Аббат, глядя на меня. «Давно пора его прикончить! Давай, сестра, помоги мне!» С этими словами он вышел из рейда и растворился в воздухе. Конец второй части. Читал Егор Федотов.